Шесть женщин и один мужчина, оставшийся в комнате, занялись разговором, насколько разговор мог удаться после всего, что произошло. Каждый считал себя совершенно непричастным к сплетням, но был твердо уверен, что остальные шестеро сплетнями не гнушаются. Поэтому все сидели злые и растерянные. Один только Джемс сохранял молчание, взволнованный до глубины души. Фрэнси сказала, «По-моему, дядя Джоли, он ужасно изменился за последний год. Правда, тетя Эстер?» Тетя Эстер съежилась. «Ах, спроси тетю Джули, — сказала она, — я не знаю». Остальные не побоялись подтвердить слова Фрэнси, а Джемс мрачно пробормотал, не поднимая глаз от пола. «Ничего прежнего в нем не осталось». — Я уже давно это заметила, — продолжала Фрэнси. — Он ужасно постарел. Тетя Джули покачала головой. Лицо ее превратилось в сплошную гримасу сострадания. — Бедный Джолион, — сказала она, — за ним нужен уход. Снова наступило молчание. Затем... Все пятеро гостей встали сразу, словно каждый из них боялся задержаться здесь дольше других, и простились. Миссис Смол, тетя Эстер и кошка снова остались одни. Вдалеке хлопнула дверь, возвещая приближение Тимоти. Тимати. В тот же вечер, когда тетя Эстер только что задремала у себя в спальне, которая принадлежала тете Джули до того, как тетя Джули перебралась в спальню тети Энн, Дверь приотворилась, и вошла миссис Смол в розовом чипце и со свечой в руках. «Эстер», — сказала она, — «Эстер». Тетя Эстер слабо зашевелилась под одеялом. «Эстер», — повторила тетя Джули, желая убедиться, что сестра проснулась. «Я так беспокоюсь о бедном Джолионе. Как ему помочь?» Она сделала ударение на этом слове. «Что ты посоветуешь?» Тетя Эстер снова завозилась под одеялом. В голосе ее послышались умоляющие нотки. «Как помочь? Откуда же я знаю?» Тетя Джули вышла из комнаты вполне удовлетворенная и с удвоенной осторожностью притворила за собой дверь, чтобы не беспокоить Эстер. Но ручка выскользнула у нее из пальцев, и дверь захлопнулась с грохтом. Вернувшись к себе, тетя Джулия остановилась у окна и сквозь щелку между кисейными занавесками, плотно задернутыми, чтобы с улицы ничего не было видно, стала смотреть на луну, показавшуюся над деревьями парка. И стоя там, в розовом чепчике, обрамлявшем ее круглое, печально сморщившееся лицо, она проливала слезы и думала о бедном Джолионе, старом, одиноком, и о том, что она могла бы помочь ему, и он привязался бы к ней и любил бы ее так, как ее никто не любил после, после смерти бедного Септимуса.